Все это и еще многое другое», — изобразил Мартин в своем рассказе. И, очевидно, думал он, все это и заставляет Руфь слушать его с горящими глазами. Щеки ее разрумянились, и когда он кончил читать, ему казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Она в самом деле была захвачена, но не рассказом, а им самим. Она мало вслушивалась в рассказ. Ее снова захватила та же знакомая ей уже сила, которая исходила от Мартина и заставляла ее трепетать. Удивительный парадокс заключался в том, что сам рассказ был пропитан этой силой и был как бы каналом, по которому волны этой силы устремлялись на руфь. Она замечала лишь эту силу, почти не видя медиума, и хотя как будто была захвачена только что прочитанным рассказом, на самом деле была потрясена чуждой доселе, страшной, невероятной мыслью, внезапно возникшей в ее мозгу. Она вдруг подумала, что такое брак, и затрепетала от пламенного чувства, вызванного этой мыслью. Это было нескромно. Это было до сих пор так чуждо ей. Ее еще никогда не мучила пробуждающаяся женственность, и до сих пор она жила в мире снов, навеянных поэзией Теннисона, никогда не задумываясь даже над тем непристойным смыслом, которые заключали в себе деликатные намеки поэта на взаимоотношения королев и рыцарей. «Она спала до сих пор», А теперь жизнь властно вдруг постучалась в ее двери. Похваченной ужасом, она хотела было запереть дверь на все запоры, а пробуждающийся инстинкт властно этого требовал, чтобы она широко растворила дверь перед странным и прекрасным гостем. Мартин с удовлетворением ждал ее приговора. Он не сомневался в том, каков будет этот приговор, Но все же был удивлен, когда Руфи сказала, «Это красиво!» «Это красиво!» — с жаром повторила она после маленькой паузы. Конечно, это было красиво. Но в рассказе было нечто большее, что подчиняет себе красоту. Он лежал, растянувшись на земле, и великие сомнения возникли перед ним. Опять не удалось... Он не владеет словом. Он видит величайшие чудеса мира, и он не в силах описать их. «А что вы думаете?» Он задумался, не решаясь произнести чуждое слово о содержании. «Оно не очень понятно», — отвечала она. «Таково мое общее впечатление». Я старалась следить за рассказом, но в нем слишком много лишнего. Вы слишком многословны. Вы затемняете действие введением совершенно постороннего материала. — Но основное содержание, — быстро спросил и наобъяснил, — космическая и мировая идея. Я хотел вложить ее в этот рассказ. Он для нее только внешняя оболочка. Я шел по верному пути, но я плохо справился с задачей. Мне не удалось, очевидно, высказать то, что я хотел. Может быть, я научусь со временем. Руфь не слушала его. Его мысли были непонятны ей, хотя она и была бакалавром изящных искусств. Она не понимала их, и свое непонимание приписывала его неумению выражаться. — Вы слишком многословны, — повторила она, — Но местами это прекрасно. Ее голос доносился до Мартина, словно из некоего отдаления, ибо он в это время раздумывал, читать ли ей песни моря. Он лежал в мрачном отчаянии, она смотрела на него, и в голове ее носились все те же назойливые мысли о браке. «Вы хотите быть знаменитым?» — вдруг спросила она. — Да, пожалуй, — согласился он. Но это не главная моя цель. Меня занимает не слава, а процесс ее достижения. А кроме того, прославиться я хочу не ради славы, а ради другого. Ради этого я и хочу стать знаменитым. Он хотел прибавить «ради вас». И, вероятно, прибавил бы, если бы Руев проявила хоть какой-нибудь энтузиазм по поводу прочитанных произведений. Но она слишком была занята в этот миг обдумыванием его карьеры и потому не спросила даже его, на что он намекает. Что литературные карьеры он не сделает, в этом Руев была твердо уверена. Он доказал-то только, что своими дилетантскими наивными сочинениями. Он хорошо говорил, но он не владел совершенно литературным языком. Она сравнивала с ним Теннисона или Броунинга и любимейших своих прозаических писателей, но сравнение ее еще больше убедило в безнадежности его предприятия. руф не сказала Мартину всего, что думала. Странный интерес, который возбуждал он в ней, заставлял ее быть не слишком взыскательной. В конце концов, его склонность к писательству была маленькой слабостью, которая со временем, вероятно, исчезнет. Тогда он, несомненно, обратится к более серьезным вопросам жизни и добьется успеха. Руфь была уверена в этом. Он так могуч, что, наверное, добьется всего, лишь бы он скорее бросил писать». И я хочу, чтобы вы прочли мне все, что написали, мистер Иден, — сказала она. Радость охватила Мартина. Она заинтересовалась, это несомненно. В конце концов, она ведь не забраковала его произведения. Она даже нашла отдельные места прекрасными. От нее первое он услыхал ободряющие слова. — Хорошо, — пылко сказал он. «Я обещаю вам, мисс Морс, что я буду хорошо писать. Я пришел издалека, я знаю это, и мне еще предстоит долгий путь. Но я пройду его, хотя бы для этого мне пришлось ползти на коленях». Он поднял связку рукописи. «Вот песни моря. Когда вы придете домой, я дам вам их, а вы прочитаете, если найдете время». но только потом скажете откровенно свое мнение. Мне так нужна критика. Пожалуйста, скажите мне всю правду». «Я ничего не утаю», — обещала она, страдая от мысли, что в этот раз не была откровенна с ним, и не зная даже, сможет ли быть откровенной и впоследствии.